28. -ое. Остановите свадьбу! в панике закричала мама, и ее голос разнесся эхом по всем углам полупустого зала. Мы должны пройти проверку паспортов, вздохнула Декла, указывая на испуганного чиновника, сидящего за единственной работающей стойкой. Дамы и господа! прогремели по всему причалу динамики корабля. Мы продолжаем нашу программу. Полчаса назад мы награждали призеров в стрельбе из лука, а сейчас все приглашены на праздник любви. Это случается не каждый раз, даже не всякий год. Круизы Моти продолжают международную традицию бракосочетания для пар, помолвленных у нас на корабле. Итак, у нас есть жених и невеста, а угощение за нами, господа. — Посмотрела на меня Декла, продолжая поддерживать отца под локоть. — Что? — Ты что, совсем глупый? Беги! Собрав остаток сил, я бросился бежать на подкашивающихся ногах вдоль длиннющего причала, пытаясь попасть на корабль раньше, чем произойдет непоправимое. — Окей, Джаред, — доносилось изо всех громкоговорителей. — Это кольцо? шама, помоги мне перевести!» Когда я добрался до корабля, ведущий как раз попросил Джареда повторить за ним то, что мне так и не удалось произнести. «Вот стоишь ты предо мной!» «Вот стоишь ты предо мной!» Я изо всех сил надавил на кнопку вызова лифта. «Уготованное мне Богом!» «Уготованное мне Богом!» Но, вспомнив, что это самый медленный лифт на свете, ринулся вверх, перескакивая через ступеньки. «Через это кольцо!» «Через это...» «Стойте!» И тут же на меня устремились злобные взгляды всей аудитории, не говоря уже о бедном багроволицем парне, потеющим в нелепом свадебном костюме. А рядом с ним стояла Яара в светло-голубом платье, такая красивая, что мое сердце в тот же миг растаяло. Прихрамывая после незапланированной пробежки, я подошел к сцене, и Яара, сойдя с неё, остановилась возле меня и улыбнулась. И я улыбнулся ей в ответ. И сделал то, что должен был немедленно сделать после посещения доктора Бартова, И еще много-много раз после того. Обнял её. Сколько раз представлял я себе это наше объятие, предвиден наперед, что должен чувствовать, что всё будет так, как тогда, когда мы были детьми и верили, что перед нами открыт весь мир, и лишь родители этого не понимают. Но ведь мы уже не дети. И столько всего изменилось за это время. А может, это мы изменились, а все осталось на своих местах? Я с тобой. Прошептал я. Знаю. Прошептала она, положив голову мне на плечо. Остановите! Донёсся до меня от дверей лифта мамин крик. Они уже остановили ее рутенько. Теперь и я вижу, Ицек. Как же ты видишь без очков-то? шикнула на них Декла. Прости меня, произнес я. За что? улыбнулась Яра, вытирая слезы. Вот она, моя лучшая подружка с 15 лет. Вот она, женщина, с которой в 25 мы отметили десятилетие совместной жизни. Столько всего накопилось за эти годы. Борьба с бесплодием, размолвки, больница Святой Марии, царящий в нашей лондонской квартире холод, коронавирус. Слишком много того, что хотелось бы забыть, и гораздо меньше того, что стоило запомнить. «Я ничего не пропустил!» В зал, обливаясь потом, ворвался Амихай с Яэлем на руках и офиком в кенгуру за спиной. Они уже продолжают? шикнула на него Декла. Так они продолжают или нет? Не унимался Амихай. Заткнись, Амихай. Следи за языком, Декла, вставил Дан. Как я скучала по твоей семье, прошептала Яра. Правда? Да, засмеялась она. Но потом это прошло. Именно таким представлялся мне счастливый конец. Вот хупа, вот невеста, вот гости. Разве можно было думать о чем нибудь другом? Но стоя в объятиях друг друга и пытаясь растянуть этот момент как можно дольше, мы оба знали, как не знал никто другой в этом зале, что есть отношения, которые нельзя оживить. Но можно вспомнить. Я хотел, прошептал я, доставая из рюкзака старую добрую лейку, к которой не притрагивался со дня посещения больницы Святой Марии. Солнце почти коснулось горизонта. Не говоря ни слова, я помог Яаре подняться на сцену и снова обнял ее, а потом пожал руку ее парню, от чего тот едва не потерял сознание. Несмотря ни на что... Все будет хорошо, Яара». Сойдя со сцены, я приготовился снимать. «Отличный кадр», — произнесла Яра, улыбнувшись. «Я знаю». Смахнув на вернувшиеся на глаза слезы, я посмотрел в окошко видоискателя. «Раз у вас нет фотографа, им стану я. Подвиньтесь, пожалуйста, немного влево и наклонитесь, не говоря ни слова». Яара нагнулась ко мне, полностью разрушив композицию, и указала настоящих в ряд членов моей семьи. «Вот, Йони, вот отличный кадр». Взяв у меня из рук камеру, она посмотрела в окошко видоискателя. «Становись в кадр, Йони». «Что? Разве ты умеешь?» «Я прожила с тобой столько лет», — засмеялась Яра. «Давай проверим». «Научилась ли я хоть чему-нибудь?» Отойдя назад сквозь расступившуюся передо мной толпу, я встал посередине. «Что теперь?» «Мне кажется, мы должны улыбнуться», — произнес отец. «С чего это мы будем улыбаться?» — заспорила мама. «Мы же не на выпускном вечере!» «Мамочка!» — закричала вдруг Яэлли, сидя на плечах у Деклы меня совсем не видно. Подними меня повыше. Прекрасно видно. Ну, снимай уже. Мне тяжело. Тяжело ей, фыркнула мама. Я носила тебя на руках до 11 лет. Верно, согласился Дан. Именно поэтому я в 8 месяцев уже начал ходить. Давайте соединим руки, предложил я. Что? Не говоря ни слова, Я протянул вперед руку, которую накрыла рука Дана, поверх которой легла рука Деклы, накрытая ладонью Амихая, поверх которой положила обе свои маленькие ладошки Яэли, а на вершину этой пирамиды положили руки мама с папой. «Семейка Элул во всей красе!» Закричала Михай, и мы все с одинаковым изумлением посмотрели на него. «Простите, еноты!» — потупил взора Михай. «Что-то меня понесло!» Мы все повернулись к объективу. Яара нажала на спуск. И вот спустя почти год после той ужасной ночи мне удалось получить семейное фото, которого мне так не доставало.